И когда же вы ее купили? Да тогда же, как и всех прочих. Ни один ветеринар не любит, чтобы ему затрудняли работу. И, продолжая нащупывать ягнят, я не сдержал раздражения. «Право же, мистер Китсон, — сказал я сердито, — вам следовало бы вызвать меня пораньше. Сколько времени вы пытались помочь ей разродиться?» фермер что-то буркнул с высоты своего роста и пожал плечами. Да самый чуток. Недолго, в общем-то, полчаса, часа. Куда там? Ну, может, минут пяток. Мистер Китсон нацелил на меня острый нос и хмурый взгляд. Впрочем, это было его обычное выражение. Я никогда не видел, чтобы он улыбался, а представить себе, что его обвислые щеки колыхнутся от веселого смеха, было и вовсе невозможно. Я скрипнул зубами и решил молчать. Но я-то знал, что за пяток минут стенка влагалища не могла бы так распухнуть, а и огня стать сухими, точно наждачная бумага. И ведь предлежание было правильным. Головное у одного, тазовое у другого. Но только, как часто бывает, задние ножки одного лежали по сторонам головы второго, создавая иллюзию, будто они принадлежат ему же. Я готов был побиться об заклад, что мистер Китсон в повозился тут своими грубыми лопищами, упрямо стараясь вытащить эту головку и эти ножки обязательно вместе. До вызови он меня сразу, мне и минуты бы не понадобилось, а теперь вот не дюйма свободного пространства. Работать приходится одним пальцем и все без толку. Вот если бы всеми пятью, к счастью, нынешние фермеры редко устраивают вам такие сюрпризы. Во время окота я обычно слышу, ну нет, я пощупал и сразу понял, что мне это не по зубам. Или же, как на днях мне сказал хозяин овчарни, двоим с одной маткой возиться, да разве же это дело, по-моему, лучше не скажешь. Но мистер Китсон принадлежал к старой школе. и ветеринара развал только перепробовав все остальное, а прибегнув к нашим услугам, обычно оставался очень и очень недовольный результатами. «Бесполезно», — сказал я, извлекая руку и быстро прополаскивая ее в ведре. «Надо что-то сделать с этой сухостью». Я прошел по всей длине старой конюшни, превращенной во временный приют для ягнящихся овец и вынул из багажника тюбик с кремом. На обратном пути я расслышал слабый стон где-то слева. Освещена конюшня была слаба, а самый темный угол был еще отгорожен старой дверью, снятой с петель. Я заглянул в этот импровизированный закуток и с трудом разглядел лежащую на груди овцу. Голова ее была вытянута, Рёбра поднимались и опадали в ритме частого трудного дыхания. Так дышит овца, испытывая непрерывную боль. Иногда она тихо постановала. «Что с ней такое?» — спросил я. Мистер Китсон угрюмо поглядел на меня из противоположного угла. Вчера окатилась до неудачи. Как неудачно? Ну, ягнёнок один крупный, а нога назад завёрнута. И вы его так и вытащили с завернутой ногой? А что еще делать-то было? Я перегнулся через дверь и приподнял хвост, весь в кале и в отделениях. Я даже вздрогнул. Таким все там было синим, распухшим. Ею следовало бы заняться, мистер Китсон. Да нет. В голосе фермера послышалось досады. Не к чему это. Посмотрите вы ее, не посмотрите, все едино. Вы думаете, она умирает? Угу. Я провел ладонью по ее голове. Губы и уши холодные. Пожалуй, он прав. Так вы уже Мелоку позвонили? Ее надо бы поскорее избавить от лишних страданий. Да позвоню, позвоню. Мистер Китсон переступил с ноги на ногу и отвел глаза. Я прекрасно все понял. Он твердо намеревался предоставить овце страдать до конца. Может, еще и оклемается. Пара окота всегда была для меня полна радости и удовлетворения, но тут передо мной была другая сторона медали. В сельском календаре это лихорадочное время, добавляющее к обычным заботам сразу кучу новых хлопот.